Информационная заметка. ПУС об ИОСИ ПТТТ поручил мне ознакомить галактическую общественность с обстоятельствами, при которых появилось на свет настоящее издание СПИТ в обиходе именуемого «звездными дневниками», что я и делаю. Основополагающее стремление Иона Тихого – это стремление к абсолютной истине, В последнее время его посетили сомнения в степени истинности того, что он себе снил на темы, предложенные ему ПУС об ИОС и PTTT в связи с реорганизацией указанного учреждения. Ввиду этого Ион Тихий решил провести инвентаризацию собственной памяти при помощи МММПУС MMM об и ПТТ, поскольку тем самым Под переучет подпали разделы Т в обиходе именуемые воспоминания Иона Тихого ПУС об ИОС и оказался перед нелегким выбором: либо приостановить печатание настоящего издания СПИТ и Т до окончания переучета, либо издать звездные дневники без воспоминаний. Пометуя о возрастающем дефиците СП и Т, Необходимости срочного удовлетворения той поистине космической потребности, какой является чтение трудов Тихого, мы решились выпустить сокращенное издание СПИТ, за которым последует публикация опущенных в нем воспоминаний, как только Ион Тихий закончит переучет. За ПУС об Т ПТТТ, профессор А.С. Тарантога. по Поскриптум. В настоящее издание не вошли также путешествия 12 и 24 Иона Тихого, поскольку во время перерыва на завтрак готовый уже набор был разбит никелево-марганцевым метеоритом из потока Леонид. «Приносим свои извинения, господам читателям, за это вмешательство высшей силы».